Глава двадцать Как ни странно, но я мгновенно отключаюсь, хотя была уверена в том, что буду бодрствовать до последнего, но следующее мгновение, когда я снова открываю глаза, наступает уже не в карете. Где это мы? Интересуюсь, смотря на белоснежный потолок с красивой люстрой посередине. Это ведь не дворец? Утверждаю, не спрашиваю. Да, моя хорошая, произносит Цесил и нежно проводит по моим волосам. Нам нечего делать во дворце, по крайней мере, пока что. Побудем немного в доме моей бабушки. Здесь прекрасная магическая защита, и искра у нее была большая. А как же твоя поездка по ближайшим поселениям? Нужно ведь народу подарки раздать, задабривать, спрашивая, беспокойно хмурясь. И на мне надето что-то другое? Заглядываю под покрывало, действительно так и есть. Я уже не в тяжелом дорожном платье, а в легкой белой сорочке. «Ты предпочла бы остаться испачканной кровью и в порванном платье?» Сесил иронично выгибает бровь. «Нет», — медленно отвечаю. «Но кто меня переодел? Мне показалось, или ты приказал следовать за нами только лекарю?» «Нет, не показалось. Да, и лекарь до поместья не доехал. Расположился в деревушке рядом. В этом доме я запрещаю находиться кому бы то ни было. И чары, наложенные бабушкой, не пропустят». «Мы здесь вдвоем». Мои глаза округляются от удивления. «Серьезно?» «Абсолютно», — кивает король. «Серьезнее некуда. Разве мог я рисковать тобой дальше?» «Не сразу понимаю, о чем речь, но через несколько секунд догадываюсь. Тот человек, он в тебя целился, не в меня. Хмурюсь, ты с собой рисковал, а не мной». «Нет, милая, именно тобой», — говорит Сесил с горечью в голосе. «И, кстати, Патроникус прислал письмо». утверждает, что пророчество сбылось. Мы все его неверно трактовали. Не нужно было ждать непосредственно дня урожая, а моя гибель стала бы большой проблемой для Наири в любое время. Но теперь все в прошлом. Не понимаю. Недовольно хмурюсь. Все хорошо, Амелия. Он снова гладит меня по волосам. Все теперь хорошо. Тебе не нужно понимать. Маг разобрался, да и я сам чувствую, что угроза ушла. «Но как же тот, стрелявший, недовольный в каждом поселении мятежники? С ними как справляться? Ведь в них основная проблема!» Стрелявший пойман. Стражники, что его не заметили, от отправлены мести улицы на радость людям, как я и говорил. А народ и без нас получил свои подарки. И знаешь, после твоего геройского поступка они стали куда менее недовольными. Вдохновила ты их. А что касается мятежников... Затаились, должно быть, с ними всегда сложнее. Это ж сколько времени я спала, недоуменно восклицаю. Трое суток, моя хорошая, но не волнуйся, это был исцеляющий сон. Произносит Сесил с теплотой в голосе. Ты странно себя ведешь, такой... На секунду замолкаю, пытаясь подобрать правильное слово. Нежный, это очень настораживает. Все из-за пророчества, да? Настолько благодарен мне, что я его невольно исполнила? «Нет, милая». Сесил качает головой. «Я просто счастлив». «Да и дом бабушки всегда действовал на меня успокаивающе и вдохновляюще. Я очень рад снова здесь оказаться. Последние пять лет мне не было сюда ходу. А теперь нас с тобой ждут каникулы. До самого праздника урожая. Раньше нам нет смысла уходить отсюда». «Хлопаю ресницами». теперь совсем ничего не понимая, такое ощущение, что я заснула в одной реальности, а проснулась совсем в другой, очень схожей с предыдущей, но идущей как бы параллельно с ней. А, -а, а обвожу комнату глазами в поисках подсказки, для правильного вопроса и натыкаюсь на фрукты в вазе, стоящие на прикроватной тумбочке. Что мы будем есть? Я, конечно, готовила для себя дома, но, боюсь, ваши технологии отличаются от наших». С ужасом представляю ощипывание мясной тушки вручную, ее разделывание, избавление от всяких ненужных внутренностей и прочее. Брр, я такой не неспособна. Я городской житель, до мозга костей. Ха-ха-ха, смеется Сесил. Какая ты забавная. Не волнуйся, не нужно будет тебе готовить. Ограниченное количество слуг поместье все-таки впускает. Так что она заботится. Да и нас тут всего лишь двое, многого не надо. Тут сложно поспорить. Снова ввожу помещение в поисках новых подсказок для допроса Сесила и вспоминаю, что на мне надето. Приходящие помощницы меня переодевали и мыли, да? Хлопаю ресницами. Теперь совсем ничего не понимаю. Такое ощущение, что я заснула в одной реальности, а проснулась в совсем другой, очень схожей с предыдущей, но идущей как бы параллельно с ней. Нет, моя хорошая, я бы их к тебе не подпустил. Он качает головой, хитро улыбаясь. Я все сделал сам. Вид у него при этом такой довольный, на языке так и вертится оскорбление, но я себя сдерживаю, ограничиваясь лишь одним коротким вопросом. Ну почему? Потому что ты моя пара. Я говорил, ты не поверила. Теперь придется.